Рассказ Майи 4. Рассказано и записано со слов Майи. Отправляясь за Васи в начальную долину, я, конечно, подозревала, что мама может не оценить этот поступок, но не настолько, чтобы установить со мной ментальную связь. Это же теперь она несколько часов будет ослаблена, а просто так рисковать своей безопасностью, что, вероятно, если хоть кто-то об этом узнает, она очень и очень не любит. И ради чего всё это? Просто ради того, чтобы я сказала Васе пару слов, вернее, как будто случайно оговорилась, намекнув о связи наших способностей с пси-силой и тенью. Вот только зачем ей это? Решила все таки поверить в мою теорию? Маловероятно, да и способ странный. На что тут можно рассчитывать? Что отец возмутится глупостями, которые я несу? Да мама сама при встрече, будь у нее желание, могла провести гораздо более справедливую проверку. «Нет, тут что-то другое», — подозревает в Васе не родственника, а охотника за нашей силой, достаточно сильного и удачливого, чтобы направить его по ложному следу. «Возможно. Но слишком уж сложная схема. Я видела кота в бою, и он пока не кажется таким уж сильным, чтобы настолько подстраховываться. Скорее, каким-то образом начали проявлять себя повелители тени, и мать, считая Васю исключительно ловким и удачливым проходимцем, решила через него выманить их на свет. А ведь еще недавно мир казался таким простым. Есть семья и есть остальные. Есть силы матери и есть те, кто ее либо боится, либо просто уважает. А ведь мама не раз пыталась донести до меня и остальные расклады. И почему я считала, что не стоит тратить на них время, сосредотачиваясь исключительно на силе и развлечениях? Неужели я сейчас по-настоящему повзрослела? Причем, это не право творить все, что вздумается, как мне раньше казалось, а скорее даже наоборот, обязанность думать о последствиях. Итак, если постараться вспомнить, какие были основные тезисы, что мне пытались вдолбить в голову. Есть внешняя система, по которой выстраиваются отношения в мире, и есть скрытая, причем часть игроков второго плана неизвестна даже жнецам. При том, что именно они в последнее время и активизировали свои усилия. что ж «Похоже, оказавшись здесь, я смогу не только узнать всю правду об отце, но заодно помочь маме разобраться с прячущими свои лица кукловодами нашего мира. Разлом, его сила, дуновение тени — все это не может происходить само по себе. И Вася, надеюсь, он понимает, что творит, похоже, влез во все это по самые уши. Нет, если мне в очередной раз придется вытаскивать его из неприятностей, то к черту все условности». Я просто возьму его за шкирку и потребую ответы. И пусть он даже не думает, что какие-то гейсы и обещания смогут по-настоящему меня остановить. Вот только Василий как будто почувствовал мой настрой и один раз, заглянув с подарками, больше не появлялся. Более того, этот мерзавец, начинаю понимать, почему мама его бросила, начал слать письма с приказами. Сначала отправил меня на проверку одного из своих соседей впрочем этот пах хотя бы оказался нескучным достойные противники интересные техники ничего конечно экстраординарного но думаю маме было бы интересно узнать детали ведь если какой то новичок не умеет до конца использовать свой дар это вовсе не значит что где то не найдется мастера именно этого направления так что лучше всего подготовиться заранее но вот второе письмо с заданием конечно заставило меня понервничать если бы вася тут был точно бы получил по морде и не посмотрела бы на разницу в возрасте и на прочие условности это что же он задумал что решил устроить вторжение чужаков главное при всем этом стараться не думать как он планирует такое провернуть раз подозревает возможность применения божественных ритуалов это же такой риск но будем считать что ему повезло мама несмотря на кое-какие послабления это качество во мне воспитало твердо сначала дело а все вопросы и разборки можно отложить и на потом. Тем более, если Вася прав, и чужаки все-таки придут и попробуют провести ритуал, остановить его будет не так-то и просто. Во-первых, слабаки на такое не пойдут. Во-вторых, меры безопасности для таких мероприятий отработаны очень и очень жестко. И не думаю, что только у нас. Так что, если я планирую справиться с этой задачей, то надо позаботиться о подготовке. Первое, что можно сделать, это обработать потенциальные площадки, где ритуал будут проводить. «Лена!» Я повернулась к сопровождающей меня девушке. Чем-то ее молчаливое присутствие успокаивает и помогает собраться. И Вася мне будет рассказывать, что смог вытравить из ее мысли весь негатив и сомнения без использования семейных сил. Я же видела, как он смотрел на магов в моем присутствии. Видимо, надеялся, что я спутаю его силу и их банальное сопротивление менталу. Наивный. Я ведь сужу не только по обертке, а еще и по поступкам. И тут последствия скрыть гораздо сложнее. Нет, серьезно. Неужели он думал, что его постоянные манипуляции с сознанием окружающих пройдут мимо меня, стоит только скрыть следы воздействия? Да. Паладинша моего отца, не дождавшись продолжения сама решила поинтересоваться, чего же я хочу. И это тоже импонирует. Она не кукла, она живой человек. Просто каким-то образом запрограммированный на верность. И как такого можно достичь? Надо обойти все окрестности крепости Василия, найти все места в радиусе 100 метров, но при этом за пределами прямой видимости, где можно было бы расчистить плоские пространства диаметром не меньше пяти метров. Поняла? А ведь она еще и умная. У кого-то другого наверняка появился бы десяток другой ненужных вопросов. А зачем, если очевидно, что я и так расскажу все, что нужно? Сейчас я введу пять человек в спячку, думаю, этого хватит. Надо будет каждого из них закопать в найденных тобой местах. Естественно, следует аккуратно снять верхний слой почвы, чтобы никто о наших работах и подумать не смог. В голове тут же пронеслось, что продержатся такие ловушки максимум несколько дней. Потом даже без сознания маги умрут от обезвоживания. И все надо будет или повторять с нуля, или... «Я тогда буду собираться, тебе же эти лежачие бомбы еще инструктировать». И опять она поняла меня с полуслова. «Нет, надо будет точно выспросить у отца, как он умудряется так качественно привязывать к себе людей, полностью сохраняя им разум и инициативу. При том, что силы у него явно меньше, чем у меня». «Ну да ладно». С тем, что можно было поручить другим, закончили. Пора приступить к тому, что под силу только мне. Если, конечно, Василий сможет сдержать обещание и все-таки приведет на нашу землю чужаков. Все-таки не могу до конца поверить, что кто-то может настолько поднимать ставки, лишь бы не проиграть. Впрочем, откуда эти сомнения? Разве я сама побоялась бы рискнуть ради победы? Тем не менее, уверенность в здравости всего происходящего начала ослабевать с каждым часом что я и набранный мной небольшой отряд проводили рядом с проходом в разлом, в ожидании чужаков. Вечер, ночь, утро. Всё больше и больше мне начинало казаться, что стоит на всё плюнуть и сначала добиться от Васи ответов на мои вопросы. Да, может быть, это и неправильно, но и просто так торчать в лесу — это тоже не дело. Сколько вся эта история будет продолжаться? И когда моё настроение достигло дна — Все-таки бездействие — это самое настоящее зло. Они все же появились. И все моментально стало легко и понятно. Вот оно дело, которое нужно довести до конца. По нашей дороге, правда, двинулись не основные силы. Но, возможно, так будет даже и лучше. Дождавшись, пока десяток чужаков отойдет от своих, хотя бы на километр, я приказала магам атаковать. А дальше все было довольно просто. Надо было следить, чтобы никто... Никого не смог победить. Ни мы их, что включись я по полной, не составило бы особых проблем. Ни они нас, что опять же без моей поддержки случилось бы довольно быстро. Приходилось брать под контроль то одного гвардейца, как они сами себя называют, то другого, чтобы нарушить строй или сбить атаку. А заодно и покопаться в мозгах, проверяя, что им известно о будущих планах. Ну и заодно нет ли среди атакующих кого-то высокопоставленного, кто наверняка будет принимать участие в будущем ритуале. Естественно, в таком маленьком отряде никого подобного не нашлось, но я и не рассчитывала, что все будет настолько просто. Не для этого я затягивала бой, давая противникам прийти в себя и запросить подкрепление. И вот уже во втором дополнительном отряде нашелся нужный мне человек, помощник члена совета Шива, Впрочем, какое мне дело до этих нюансов? Главное, что он знает про ритуал и будет принимать в нём участие. Он, конечно, работал над защитой сознания, носил специальные амулеты, вот только против настоящего мастера такие грубые поделки не помогают. Сначала, покопавшись в его желаниях, я нашла там информацию о соперничестве с фракцией дальней разведки какого-то Ангуса. А потом только и надо было, чтоб превратить мечты о неудаче конкурентов как раз и отвечающих за ритуал, в конкретные действия. Теперь у меня все точно получится. но ну, а Вася будет мне очень крупно и очень серьезно должен. А пока надо идти навстречу второй половине нашего отряда. Заберу Лену и остальных магов. В случае прорыва мяса нам пригодится. Кстати, забавно. Похоже, я не рассматриваю вариант, где бросаю эту подопечную моего отца. Сначала она мне совсем не нравилась, Но чем дальше, тем больше я считаю присоединившуюся ко мне девушку чем-то вроде своей собственности. Может быть, попросить Васю ее мне подарить? Развлекая себя подобными мыслями, я скрыла наш отряд от посторонних взглядов и подвела к нужной поляне. Двигаться пришлось медленно, но все равно к самому началу мы успели. Кстати, не знаю, что именно натворил Василий в гостях у чужаков, но они явно настроены очень серьёзно уничтожение надгробий и открытие прохода для своих богов на такое не всякий решится но как бы там ни было довести этот процесс до конца им не удастся то тут поворачиваюсь к Лене, чтобы узнать имя закопанной тут живой бомбы александр семшов вот собственно и все что мне было нужно отдаю команду и скрытый в земле камикадзе просыпается и вырывается наружу атаки у него конечно смешные но для того, чтобы нарушить пентаграмму и сорвать ритуал, много и не надо. И тут же, пользуясь устроенной паникой, мой второй агент, гвардеец из фракции внутренней безопасности, незаметно уничтожает божественный дар, использовавшийся как основной ингредиент. Теперь, если у чужаков, конечно, не найдется запасного, что вряд ли, повторить ритуал они в ближайшее время точно не смогут. Ну а нам пора прорываться к своим, а то волна силы, пробежавшаяся по местности, уничтожила мою маскировку и похоже нас сейчас собираются уничтожать самым простым и вульгарным образом впрочем этот вариант я тоже предполагала себя и елену я прикрою но остальным придется положиться на свое везение но как и следовало ожидать везение штука ненадежная и до крепости добрались только мы вдвоем а там сразу же начался штурм озверевших гвардейцев и поговорить с васей как я давно хотела так и не получилось а потом и вовсе все так закрутилось появился семин каким то образом протащивший сюда людей из за дальнего леса и тут же устроил ритуал по убийству чужих богов внутри против воли поднялась волна паники да это не частный бой он использует для победы ловушку но столько поглощенных жизней это может дать очень много сможет ли мама справиться с таким противником и главное правильно ли я поняла отца и тот ли ритуал сорвала. Ведь, скорее всего, он имеет в виду именно этот. Я как раз недавно напомнила ему о долге перед семьей, и он тут же подсказал, как избавиться от потенциально очень опасного врага. Причем врага, явно нацелившегося и на его голову. Когда Сёмин показал, что собирается расправиться с отцом, я попыталась прикрыть его нашим именем, но не вышло. Сражаться в открытую, шансов на победу нет, но неужели я опять его потеряю честно именно в этот момент я могла бы решиться на какую то глупость но вася убрал защиту разума и подсказал другой план не очень понятно зачем он хочет чтобы я повысила веру магов в него но почему бы и нет это помогает отвлечься отец поднял палец и выстрелил в семена пробивая его защиту выстрелил используя силу веры в себя мама всегда говорила Если не знаешь, на что воздействовать в человеке, просто заставь его поверить в себя и все получится. И вот сейчас передо мной стоит человек, не просто провернувший манипуляцию с другими людьми, а каким-то образом материализовавший их ожидания. Что это? какая-то неизвестная мне ступень семейной силы или божественное проявление? Все-таки работа с верой это больше по их части. но в любом случае, Пусть даже этот прием до конца не сработал, и папе пришлось отступить, я теперь точно уверена в нашей связи. Не менять мысли, а использовать их силу, ведь вектор приложения способности не так важен, как сама ее суть. А еще я вырасту и сама стану сильнее, настолько, чтобы и меня боялись, как генералы маму или этот новоявленный повелитель отца».